Глава шестая Из школы я в тот вечер вышел раньше обычного, хотя с учителем на этом разговор не закончился, и мы еще довольно долго обсуждали интересующие меня темы, умышленно не касаясь той, на которую я отказывался отвечать. При этом мастер Дайе ничем не показал, что мое молчание его как-то задело. Напротив, поговорили мы на редкость хорошо, если не сказать, что душевно. Обсудили все, что хотели, при этом аура учителя ни разу не изменилась так, чтобы у меня появился повод хотя бы на миг заподозрить его в неискренности. А когда я, заново переоценив наши с ним отношения, завуалированно высказал сожаление, что иначе не могу, он лишь снисходительно улыбнулся. «Не ты первый и не ты последний. Кто считает, что его тайны — самые великие и ужасные тайны на свете?» и что у вас никто не поймет в силу особенностей дара, таланта, наследственности или иных вещей, которых никто из нас, к сожалению, или счастью не выбирал. Что бы ты ни скрывала, как бы ни старался, но рано или поздно, правда, все равно всплывет наружу. Вопрос лишь в том, готов ли ты ее принять. Готов ли жить с тем, что знаешь о себе сам. Как это ни странно, но люди вроде тебя нередко думают о себе хуже, чем они есть. А еще они очень любят думать за других. Хотя на самом деле, если разобраться, любая проблема решаема. Было бы желание, и был бы рядом человек, готовый тебе в этом помочь. — Спасибо, мастер. Я вас услышал. — Очень на это надеюсь, — усмехнулся он, когда я коротко поклонился. — Ступай. А завтра я жду тебя снова. Думаю, нам есть что обсудить. После этого я попрощался и ушел, настойчиво прокручивая в голове состоявшийся разговор. И к тому времени, как мои впечатления окончательно сложились, и мне захотелось услышать мнение Эммы, я уже выбрал линию поведения. «Субъект мастер Дайя не лгал, когда говорил, что не желает тебе зла», — озвучила свои выводы подруга. «И не требовал от тебя полной откровенности. Эмоционально он не так сильно к тебе привязан, как твой наставник, но он вообще не слишком эмоционален». «Учитывая данные его психопрофиля, которые я успела собрать за время вашего знакомства, процентов на восемьдесят можно быть уверенными, что он тебя не предаст. Тем не менее, вероятное наличие магических клятв главе рода, приверженность родственным связям и приоритет семьи над учениками не позволяет гарантировать, что твой учитель, если узнает правду, останется на твоей стороне». «Скорее он постарается использовать эту правду в своих интересах», отозвался я, выходя на улицу. Соскучившийся Йорк тут же прыгнул мне на плечо и ласково потерся носом о щеку. Но это для него как раз нормально. В данной ситуации будет важным, чтобы ваши интересы совпадали. Я рассеянно почесал малыша за ушком. Согласен, но пока у меня нет оснований полагать, что в ближайшее время они кардинальным образом разойдутся. Вероятность того, что тебе будет официально предложено вступить в рот, в этом случае повышается до 78%. На всякий случай напомнила подруга знаю так с точки зрения хатха, меня будет легче контролировать зато и риски опасных конфликтов падают до несущественных величин вот именно поэтому на самом деле вариант открыться будет не таким уж плохим поэтому про запас предлагаю его все-таки оставить быть может однажды поддержка старшего рода нам действительно пригодится выбравшись за ворота школы я мельком сверился с браслетом и хмыкнул 2112 я почти вовремя Если Ворд не соврал, то Мэнов через пятнадцать на ближайшей парковке меня должен будет встретить серый Орде классической модели от проверенного временем автомобильного бренда Норту. Указанная модель обнаружена буквально сразу после того, как я свернул за угол и увидел полупустую парковку, доложила Эмма. Второй ряд, место три. Идентификационный номер соответствует заявленному. Ну и прекрасно. Значит, ждать не придется. Я ускорил шаг и, поравнявшись с авто, махнул сидящему внутри водили. Лица его, правда, снаружи было не видно. Боковое стекло оказалось затемнено, но ауру я все же посмотрел и смутно заподозрил, что где-то ее уже видел. Пока я делал последние шаги до машины, слепок ауры быстренько прокрутился в базе модуля, в поисках возможного совпадения был сравнен со слепками всех людей, кто нам с и когда-либо встречался по жизни. И к тому моменту, как дверь открылась, и оттуда вышел рослый, атлетически сложенный, темноволосый мужчина лет сорока, я с удивлением обнаружил, что мы и впрямь уже встречались. Правда, сейчас этот человек выглядел совсем иначе, чем тогда, когда мы в последний раз виделись. Тогда у него не было усов и бороды, Тогда же он не носил головного убора, а еще на нем в то время была стандартная черная униформа и значок сотрудника службы общественного правопорядка, которого, кстати, он два года назад благополучно лишился. Причем случилось это по моей вине. «Вы?» — вздрогнул он, когда мы пересеклись взглядами, сидящий на моем плече Юрк недоумевающе шевельнул ушками, а я скептически хмыкнул. «Как тесен мир, надо же! Но и сорти, сто й участок!» — Вот уж не думал, что однажды снова вас увижу. Бывший Тхаэр, из-за которого я в свое время угодил по ложному обвинению в местную каталажку, мгновенно помрачнел. — Ворд сказал, что один его знакомый ищет толкового водителя для несложной работы. — Все верно, — кивнул я, а Ши предупреждающе зашипел. — Ищу. Жаль, что он не сказал вам моего имени. И вдвойне жаль, что вы напрасно потратили время. — Хорошего вечера. «Подождите!» — спохватился мужчина, когда я собрался развернуться и отправиться на ближайшую остановку. «Ленгурта, стойте! Я могу вам помочь?» Я смерил его выразительным взором. «Думаете, это хорошая идея? Из-за меня, смею напомнить, вы потеряли работу!» «Зато благодаря вам я сохранил дочь!» — тихо возразил он, заставив меня удивленно вскинуть брови, а Йорка озадаченно умолкнуть. «Тогда как работа? Не вы тому виной, хотя вы этому и поспособствовали!» Следствие тогда длилось почти полгода, но с учетом моих прошлых заслуг, репутации и семейных обстоятельств, суд счел мои действия недостаточными для серьезного наказания. Звание и должности меня, конечно, лишили, все льготы и прочие привилегии аннулировали, да и штраф пришлось заплатить приличный. К счастью, полгода ареста судьи сочли достаточной мерой наказания, поэтому меня освободили еще в зале суда, в отличие от Лари, кстати, который получил по полной. Но к тому времени Линту уже прооперировали. Ее состояние стабилизировалось, а целители сообщили, что она быстро идет на поправку. Я с независимым видом пожал плечами. «Рад за нее, хотя вряд ли у вас есть основания благодарить за ее спасение именно меня». «Я все-таки Тхаэр, хоть и бывший», — усмехнулся Лаир Сорти, поправив сползшую на лоб кепку. Когда вышел на свободу и когда с Линтой все стало хорошо, поднял старые связи, нашел друзей, — которых можно попросить об услуге. И те выяснили, откуда пришла последняя сумма на операцию. Перевод, конечно, был анонимным, поэтому фонд, занимавшийся сбором средств, нам ничем не помог, но на официальный запрос Первый Тернейский банк дал совершенно четкий ответ по поводу отправителя. Поэтому я знаю, кто нам помог, Ленгурта. И знаю, откуда у вас на счету взялась такая сумма. Я искренне благодарен за то, что вы сделали» и раз уж так вышло, что мы все равно встретились, то я готов вам помочь, не за плату, а всего лишь за то, что вы, несмотря ни на что, не остались равнодушным к нашей беде». Я задумчиво качнулся на пятках. «То есть у вас нет ко мне претензий в связи с событиями двухлетней давности?» «Работу жалко, конечно», — вздохнул он. «С судимостью в личном деле меня ни в одну из охранных фирм и вообще по профилю никуда не взяли, так что пришлось крутиться». Лицензию на частный извоз покупать, учиться, искать, куда пристроиться. Но, с другой стороны, сейчас я сам себе хозяин. График составляю сам, зарплата нормальная, хотя и меньше, чем раньше. Зато никаких внеурочных смен, никаких ночных дежурств, выходные с семьей, ночи дома, могу и жену спокойно в ресторан сводить, и с точки погулять в парке, когда попросит. Так что, может, оно и к лучшему. А если бы я тогда вас не встретил, то, может, у меня и дочки-то уже не было. — Ладно, — проговорил я, мельком глянув на внутреннюю панель, куда модуль уже вывел характеристики стоящего рядом РД. Ворд рассказал вам детали? Бывший ТХР кивнул. — В общих чертах. — Я так понял, вам нужны практические уроки по вождению. Маневры, понимание, как передвигаться в городской среде, читать знаки, ориентироваться в дорожной обстановке. Чтобы и транспортники не засекли, нам понадобится свободный полигон с препятствиями. Лучше частный. Или же можно взять уже готовый в аренду, но это будет дорого, особенно если понадобится вам надолго. Что-то подходящее на примете есть? Зависит от того, в какое время вы планируете учиться. Выходные, скорее всего, после семи вечера. Тогда аренда не подойдет. Озабоченно нахмурился Сорти. Школьные полигоны закрываются по выходным раньше обычного. Знакомых частников с подходящими по площади территориями для полетов у меня нет. «Служебные полигоны для меня теперь тоже закрыты. Разве что у старых друзей напрячь. Может, за небольшую плату они согласятся пустить нас на учебную площадку на рейн-другой, когда никого не будет». Я качнул головой. «Второго нарушения закона вам уже не простят. Да и ваш друг, если нас накроют, вылетит с работы. Если б дело заключалось лишь в том, чтобы раз-другой подняться в воздух без документов, еще ладно. Но тут...» Нет, надо искать безлюдную и желательно малопосещаемую территорию, где есть подходящие препятствия. Как насчет заброшенной промзоны? Какой именно? встрепенулся Сорти. На северной окраине Таирина видел одну. Там точно посторонних в выходные не бывает, и препятствия есть, да и места более чем достаточно. Зона охраняемая. Раньше не была, сейчас не знаю. Там какой-то завод раньше стоял. Сурти на мгновение задумался. «А, да, помню такой. Район не мой, но год назад там была какая-то шумиха, если я ничего не путаю. От основных городских маршрутов он далеко, патрульные туда наверняка не сунутся, это не их обязанность. Магическая защита там тоже вряд ли стоит, поэтому если не шуметь и не включать фары, может, нам и подойдет. Надо съездить посмотреть». «Сейчас?» — вопросительно посмотрел на него я. «Можно и сейчас, если у вас...» — он выразительно кивнул на мой идентификатор. «Есть такая возможность. Вы ведь еще несовершеннолетний». «У меня нет ограничений по времени пребывания в столице». «Тогда поехали», — решил мой почти что учитель по вождению, тем самым закрыв хотя бы один мой гештальт и решив некоторую часть моих текущих проблем. Когда я вернулся в общагу, время было уже почти одиннадцать, так что оставшийся в одиночестве Терри аж извелся от нетерпения. — Гурту, ну ты что, поздно опять, а? У тебя что, опять загрузка была? Учитель про время забыл. Я уж думал, надо народ собирать и идти тебя из школы вытаскивать. — Да нет, обошлось, — непроизвольно улыбнулся я, а Ши перепрыгнул на плечо друга и успокаивающе пискнул. — Нормально все. Честно, просто с транспортом были неувязки. Извини, забыл предупредить. Не думал, что буду добираться так долго. — Вот так всегда. Ты за него тут беспокоишься. «Переживаешь. А он, понимаете ли, забыл!» Ур! извиняюще погладил его щеку лапкой Йорк. «Я тоже всем своим видом изобразил раскаяние, потому что и правда забыл. Да и честно не думал, что мы с сорти застренем в промзоне так надолго. Кстати, в качестве площадки она нам вполне подошла. Удаленная, тихая, пустая. Ее, правда, за последние полгода, пока я там не появлялся, успели облюбовать какие-то бомжи» которым, к тому же, вздумалось покидаться в чужой Орде камнями, но я достаточно быстро убедил их не делать глупостей, так что время на очистку территории, конечно, ушло. а Зато во всем остальном придраться было не к чему. Вернуться туда мы планировали в ближайшие Шанре. Рейном к семи, если сорти подхватят меня у ворот сразу после ужина. И примерно Рейна полтора-два на учебу у нас все-таки будет. «Ладно», — проворчал Терри, неохотно смилостивившись и приняв выражение на моей скорбной морде за правду. — Зато пока тебя не было, я твои файлы уже просмотрел. И, между прочим, нашел кучу интересного. Я оживился. — Ну-ка, ну-ка, что ты там такого увидел? Иди сюда! — усмехнулся приятель, подтаскивая к столу второй стул. — Сейчас увидишь. Я послушно плюхнулся с ним рядом. Он, в свою очередь, развернул ко мне работающий планшет, на котором как раз был открыт один из текстовых файлов, а рядом положил чистый лист бумаги в самом низу которого написал фамилию моей склочной бабки. Таира Вохш, неодаренная, ничего собой из твоих слов не представляющая. Но, как это ни странно, все самое лучшее ты получил в наследство именно от нее. Да ладно, чтобы эта мерзкая баба поделилась со мной чем-то полезным? Угу. Хотя нас интересует не конкретно она, а ее родители, братья сестры, деды с бабками и гораздо более дальние родственники, с которых все в итоге и началось. «Смотри!» — хитро улыбнулся Терри, нарисовав над именем бабки несколько кружочков. «Все подписывать не буду, не то умучаемся запоминать, но самые важные вехи надо обозначить. Судя по всему, эту работу делали профессионалы, поэтому на самом деле все и так помечено. Я просто покажу тебе, как это нужно правильно читать». Он снова хмыкнул и подписал в первом ряду всего один кружок. «Ласса Рут, твоя прабабка». Тоже неодаренная и, в общем-то, ничем не примечательная женщина. А вот ее отец и твой прапрадед, Хорус Рут, уж она намного более интересная личность. Приятель дорисовал вторую и третью линию, в которой отметил еще два кружка. Это сам Хорус и его брат Ларус, а чуть выше их отец, Драго Рут, который, по предварительной информации, был самородком. Если верить бумагам, дар у него был достаточно неплохой. «Воздух с упором на молнии», — выразительно глянул на меня Терри. «И точно такой же дар от него унаследовал Ларус. А вот твоему прапрадеду эта способность, увы, не передалась, поэтому твоя бабка, если и знала, что когда-то среди ее предков мелькнул магический дар, могла только нос задирать, но сама ему, вы не обладала. Сам Ларус остался без детей, поэтому способность с его стороны угасла, едва народившись. И вроде бы тут ничего необычного нет, но посмотри еще на два поколения выше» где фигурирует твой пра-пра... короче, уже четыре раза прадед. Ринд-Рах. Почему у него фамилия не рут? Тут же заинтересовался я. Здесь указано, что он взял фамилию жены, поэтому-то прямые связи не сразу бросились в глаза, но кто-то очень качественно покопался в архивах, поднял все записи из реестров неодаренных и их ближайших родственников, и этот терпеливый человек... Честь ему и хвала, все-таки выяснил, что у Ринта тоже был магический дар. Считался самородным, как у Драга Рута, и тоже, обрати внимание, по характеру сочетал в себе воздух с молниями. Причем, судя по дате смерти, этот Ринт прожил совсем недолгую жизнь. Всего-то чуть больше сорока лет, но за это время добрался аж до четвертого уровня по молниям. Обрати внимание, обычный самородок. Ничего тебе не напоминает? Я подался вперед. Черт, это и впрямь было чрезвычайно интересно. А теперь идем еще на два поколения вверх к Лену Тирнусу Хасхо, который, оказывается, был настоящим дедом Ринта, но фамилию которого сам Ринт почему-то решил сменить. Ты видишь, какой у него дар? Воздух. Дрогнувшим голосом ответил я, увидев подписи. С молниями. Четвертый уровень. Необычно для младшего рода, да? Но самое интересное впереди. Предвкушающе потер ладони Терри. Я, когда понял последовательность, тут немного порылся, все сравнил, проверил по датам, местам рождения и прочим признакам, а затем принялся отслеживать всех мужчин по роду Хасху, которые хоть как-то могли поучаствовать в появлении Тирнуса на свет. И вот что интересно: в целом и общем, Хасху давно существующий род, без серьезно выраженной склонности к какой-либо стихии. Среди них есть и неплохие огненные маги, и воздушники, и водники, однако маги-молнии к ним пришли и устойчиво поселились в их семье, именно с появлением Тирнуса Хасхо. У того, кстати, родилось аж трое детей, правда, с даром был всего один, зато все его внуки, как по заказу, оказались одаренными, причем с одним и тем же магическим даром — воздух и молнии. При этом откололся от данной ветки и ушел в свободное плавание только Ринд, взявший себе впоследствии фамилию Рах тогда как остальные использовали свои умения на благо рода, никаких фокусов не вытворяли, и чаще всего среди их наследников по непонятной причине прослеживалась та же последовательность, что и раньше. Усиленный дар молний ровно через два поколения по мужской линии. Ну и уровень, как правило, не ниже тройки, причем именно у мальчиков, что, на мой взгляд, не менее интересно. Так вот, Тирнус Хасхо, приятель сделал многозначительную паузу, Чтобы маги в роду проявлялись с такой периодичностью и с завидной регулярностью, сам понимаешь, кровь родоначальника должна быть достаточно сильна. Но в сильном роду одаренные должны рождаться каждое поколение. Разве нет? Если дар развивают умышленно и его постоянно подпитывают с помощью специально подобранных жен, то да. Но у Хасха, скорее всего, такой возможности не было. Молниями они раньше похвастать не могли, а со стороны никто женщину с сильным даром в такой род не отдаст. Поэтому изначально сильная кровь источника все-таки разбавилась, а затем продолжала разбавляться, и, собственно, в роду Хасху, и тем более по линии Ринта-Раха, чей отец прямой дар не унаследовал, а мать и вовсе была обычной женщиной. А затем то же самое пошло и по линии Рутов, поэтому в итоге дар все-таки угас. Ну или же периодичность его появления заметно увеличилась, раз уж у нас есть ты и твои молнии, но он на самом деле... Короче, давай все-таки вернемся к Тирнусу Хасху. Терри перелиснул несколько страниц с именами, датами и короткими пояснениями к ним, после чего нашел интересующее его имя и торжествующе кивнул. Тирнус Хаску, если верить этим документам, являлся не истинным хасху, а полукровкой, так как его мать Сцилла, была из старшего рода, но Расха. К сожалению, по ней данных почти нет, но, скорее всего, она считалась довольно слабой магичкой. Кстати, ее основной стихией тоже была магия воздуха. Кстати, ее вполне могли отдать в младший род за серьезную провинность. В то время такое практиковалось. Или же в рамках договорного брака, так сказать, для укрепления связей с соседями. Ты ведь помнишь карту северных провинций и их расположение друг относительно друга? А про родственные связи между живущими там семьями? Северные провинции ближайшие соседи — Босху, Хасхо, Норасха и... Не смея поверить в такое совпадение, я замер. Так вот, отец Сциллы Нарасха был таким же полукровкой, как и его внук, только случилось это в результате перехода не из старшего рода в младший, а из одного старшего рода в другой. Естественно, по магическому договору, согласно которому он был обязан изменить фамилию, присягнуть новому Тану на верность и полностью отказаться от старого рода. Его основной ветвью в магии, как ты, вероятно, уже понял, были воздух и в том числе молнии, причем уже не четвертого, а пятого уровня, а рот, из которого он вышел. Но я уже и сам увидел, какой рот был красными чернилами указан рядом с фамилией Сцилы Нарасха и ее отца, и переменился в лице. «Следи за мыслью, Гурту. Торжествующе усмехнулся Терри, когда сложил все листики вместе и прочертил почти прямую линию, которая протянулась сверху вниз аж на 14 поколений. Стабильный магический дар. Одна и та же стихия, эффект мерцания и строгая. Почти нигде непрерываемая периодичность появления дара, вызванная, вероятно, обилием примесей крови неодаренных. Чтобы магический дар умудрялся столько веков упорно сохранять свои свойства, почти не теряя в качестве, Поверь мне на слово, ни один самородок на это не способен. А значит, все это время по мужской линии. У твоих предков передавался, пусть и с перерывами, один-единственный. Вернее, тот же самый, дар. И первоначальным источником этого дара был никто иной, как... Примечание. Периодичность в проявлении магического дара на протяжении нескольких поколений. Один к двум, один к трем и так далее. Причем, чем сильнее дар, тем короче период. Конец примечания. Я аж вздрогнул, увидев последнее имя в открытом приятелем файле и едва слышно произнес «Каринус Расхе». «Да, так что по-хорошему, если бы линия наследования ни разу не прерывалась, тебя следовало бы называть сейчас не Адреа Гурту, а Адреа Расхе. И вот это ты должен тебе сказать – настоящая бомба!» Честное слово у меня после подобного открытия в башке образовалась такая буря, что эмма без напоминаний приглушила мне эмоции которые сейчас были совсем не нужны выводы терри и впрямь были ошеломляющими вернее это были те же самые выводы к которым его очень аккуратно искусно грамотно и главное аргументированно подвел один из аналитиков мастера дая хатхе вдруг в голос заржал терри увидев мое закаменевшее лицо адре «Ой, не могу! Гордость тебе сейчас картину писать можно! Мальчик в шоке называется! Хи -хи -хи -хи. Я смирил его хмурым взглядом. Кому как, а мне лично было совсем не смешно. «Да не переживай ты так!» Ткнул меня кулаком в плечо Дерс, даже не подозревая, какие мысли бродят в моей голове, и как я был рад, что очень своевременно избавил Эмму от базовых директив, а она, соответственно, вылучила из себя скрытые протоколы. «Если бы не это...» Думаю, на моей совести повис бы второй подряд труп, и я бы до конца своих дней мучился от мысли, что стал причиной гибели друга. «Ну ладно тебе!» — добродушно улыбнулся Терри, поняв, что я действительно в шоке. «Чего ты дернулся? От рода Расха тебя отделяют почти пять столетий и целых тринадцать поколений одаренных и неодаренных предков. За что бы наш Терн на них не взъелся, но если уж даже на Расха не тронули, где истинных Расха с сильной кровью додай наибольше...» Если ни на кого в других родах, куда Тан отдавал всех тех, кто ему был не нужен, косо не взглянули, то к тебе тем более никто не прицепится. И даже слова дурного не скажет, даже если вдруг случайно выяснится, что на самом деле ты спустя столько лет вдруг открыл в себе дар мертвого рода». Угу. Так вот о чем говорил учитель перед тем, как мы сегодня расстались. Значит, он уже давно знал, чья именно кровь во мне течет, и чей на самом деле род дал мне когда-то жизнь» тем более я был в курсе, по какой линии наследования мне достались такие мощные молнии, а также магия времени и пространства. Он, правда, не подозревал, что мое родство с Расха на самом деле гораздо теснее, чем об этом сообщили аналитики, но это-то и удивительно, даже, наверное, невероятно. Более того, зная, что это далеко не первая странность в моей биографии, я бы, пожалуй, отнес это событие к разряду тех самых неслучайных случайностей, благодаря которым я хоть вроде информация и была для меня опасной, на самом деле мог очень здорово выиграть. Ведь если мне больше не нужно скрывать, что я потомок Расха, то значит и мои способности ни у кого вопросов не вызовут. Если при этом все будут уверены, что потомок я очень и очень дальний, чуть ли не случайный, то на самом деле это сыграет мне в плюс, а не в минус, как раньше. По сути, это родство уже одним фактом своего существования объясняло и уровень моего дара И наличие зачатков сопряженной магии, и быстрое развитие, и практически все, что раньше я опасался демонстрировать. Магия молний, косвенно связанная с ними магия порталов, магия времени и пространства, совершенно естественным образом потянувшаяся следом за ними магия сна. Да, у Альнбарараска возможности по сопряженной магии были не очень велики». «По тем бумагам, что мне достались, выходило, что максимум, чего он достиг, это первый уровень по ветвям времени и пространства. Да и не было ему большого смысла активно развивать эту ветвь, потому что Тан был силен совсем в другом. Однако я, его якобы дальний потомок, в родословной которого намешано так много лишнего, вполне мог ограничиваться способностями обычных расха, а значит, мое развитие могло пойти по абсолютно непредсказуемому пути». Вернее, оно пойдет по тому пути, который я выберу сам, и это, в свою очередь, снимало с меня такое огромное количество ограничений, что, честное слово, когда я это понял, то даже с приглушенными эмоциями вздохнул с неимоверным облегчением. — Вот так, дыши, — по-своему расценив мою реакцию, проговорил Терри. — Все хорошо, молодец, никто тебя не обвинит и с наручниками за тобой гоняться не будет. Я мотнул головой. Интересно, Ален Даурн эти записи видел? А если видел, то сумел ли их правильно расшифровать? Я бы, скорее всего, без Терри долго бы в них ковырялся. Вернее, Эмми бы поручил, и уж она бы точно меня выручила. А наставник? Ему-то, полагаю, некому было с этим помочь, поэтому хотелось понять, насколько давно он получил эти файлы. И если он не просто догадался, а совершенно точно знал про мое родство с Расха, то почему не сказал об этом в прошлый раз? И почему, когда я рассказывал ему про свои особенности, он был так напряженно растерян? Надо будет спросить, отстраненно подумал я, пока Терри продолжал хлопотать вокруг меня, как наседка, неся при этом какую-то чушь. И к мастеру Даэ нужно завтра непременно наведаться. Как оказалось, насчет меня он был абсолютно прав, и теперь у нас совершенно точно есть тема для разговора. Собственно, он мне, можно сказать, нежданно-негаданно подарил самую надежную из возможных в моей ситуации опору. Сам того не зная, прикрыл мне спину, позволил безопаске развиваться дальше, при этом не рискуя быть уличенным в порочащей связи с умершим Таном. Своими руками нарисовал и железно аргументировал почти идеальное алиби, в которое не вписывался, ну разве что мой талант. Впрочем, если что-то пойдет не так, то и его можно будет спокойно увязать с уже имеющейся информацией. Тем более, что он и так у меня неполноценный, а единственное, что по-прежнему оставалось под строжайшим запретом, это, конечно же, найниитовое зверье, Убежище Тана Расха и моя замечательная, воистину незаменимая Эмма. «Очень неожиданное открытие», — признала подруга, когда я, не желая тратить лишнее время, скинул ей цепь своих рассуждений. Но я согласна, это решает многие наши проблемы, а также открывает отличные перспективы в свете тех задач, которые мы перед собой поставили. Я мысленно кивнул. Да, если у меня будут развязаны руки, то я очень многое смогу сделать открыто. Учиться дальше к Ханту, развивать свою странную магию, сохранить хорошие отношения со всеми своими учителями, избавиться от риска попасть под раздачу, как Альнбар Расхе. Даже искать Эмми новое тело станет намного проще, не говоря уже про поиски материала для нового модуля, который, как ни крути, ей все равно понадобится. А значит... Значит, я глубоко вздохнул и расправил плечи. Это значит, что, как ни странно, все хорошо, потому что немалый груз с моих плеч наконец-то упал, а без него мне будет намного легче принимать верные решения.